Биография друга Биографию Кузи я детально помню с его слов. Она у него была сложная, многоступенчатая. Все рассказывать не буду. Скажу кратко, что родился и росом на славном Васильевском острове в Гавани. Матери не помнил. Да, покинув отца на почве семейных недоумений, ушла к другому, когда Кузе было два года. Так что мальчик возрастал и развивался на иждивении отца. Папаша Кузе работал сторожем на ситценабивной фабрике, спиртного в рот не брал, но по зову широкой души был хулиганом-любителем. Действовал он всегда критично, тактично, аскетично, романтично. Скажем, не понравилась ему какая-нибудь витрина за то, что оформлена без должного вкуса, он аккуратно камень из мостовой выковырит, тогда еще в Гаване все улицы были булыжником мощены, и если кто-нибудь стоит у витрины, крикнет, чтобы отошел, и лишь когда убедится, что осколки стекла никого не поранит, лишь тогда применит камень по его прямому назначению а ежели он принимал посильное участие в драке, то действовал исключительно голыми руками и серьезных травм никому не причинял. Но, несмотря на проявляемую им заботу о людях, все же доводилось ему иметь приводы и отсидки, приходилось и штрафы выплачивать, что грустно откликалось на бюджете. Однако, невзирая на большую занятость и малый достаток, отец заботился о культурном уровне сына, давал ему деньги на школьные завтраки, тетради и учебники. А когда Кузя подрос, стал водить его в так называемый Васюткин сад. Там в те времена имелась эстрада, где процветали артисты местного значения, и первой из них шла Надя Запретная, восходящая звезда вокала. У Нади был коронный номер свой, она появлялась на сцене с плачущим малолетним ребенком на руках. Ясное дело, то был не натуральный младенец, а чурбанчик, упакованный в детскую одежду. И плакал, безусловно, не он, это Надя за него плач подавала. Она его укачивала, убаюкивала, а когда он умолкал, будто бы уснул, тут она начинала хрупким негромким голосом Алиментов не будет, малютка, обручальных не будет, колец. На душе так тревожно и жутко, твой отец оказался подлец. И дальше, в том же задушевном плане. Ясное дело, такое всех за сердце брало. Иные, не таясь, плакали. Некоторые шкицы, панельные, в голос рыдали. Кузин папаша, уж на что человек, закаленный обстоятельствами, и тот иногда смахивал непрошенную слезинку — Ну, а Кузя полюбил Надю запретную всем своим подростковым сердцем. За красоту полюбил. Хороша она была, необыкновенно. Кузя вскоре уже самостоятельно стал посещать Васюткин сад. Вход туда в концертные дни платным был, так мой друг через забор перелезал, чтобы полюбоваться на свою гаванскую мадонну. Печально окончилось это обожание. Однажды в конце сентября купил Кузя букет цветов, чтобы Наде преподнести. Долго экономил на школьных завтраках ради этого первого в своей жизни букета и направился в Васюткин сад. Когда забор форсировал, ладонью на гвоздь напоролся. Брызнула алая кровь на белые лепестки, горестное предзнаменование. Подходит он к эстрадной площадке, садится на скамью между двумя шкицами-девицами. А представление уже началось. Какая-то пожилая дама модный романс исполняет. Разве в том была моя вина, что цвела пьянящая весна? Потом певец вышел, кирпичики запел. Тут Кузя у соседочки шепотом спрашивает, почему эта Надя запретная сегодня долго не появляется? А шкица-девица в ответ, с какого неба ты свалился? что не знаешь о такой беде. Весь Васильевский плачет, вся гавань рыдает. Вода, говорят, в Неве от слез людских выше ординара поднялась. Отмяукалась Надюша, погибла через ЗАГС. Дура я буду, если когда-нибудь хоть раз на замужество клюну. В дальнейшем выяснилось что Надя Запретная только на сцене выступала в амплуа матери-одиночки, обманутой соблазнителем, а в жизни была стопроцентной девушкой и строго блюла мораль. Мать ее, оценщица из ломбарда, долго подыскивал ей достойного жениха и, наконец, нашла такого, который пришелся по душе дочки. После записи в ЗАГСе молодые направились на квартиру невесты в дом на девятнадцатой линии и начался свадебный пир. Гости пили шампанское и водку. Новобрачные же, по обычаю, в тот день от спиртного воздерживались. К тому же они и вообще не пьющими были. Но вот гости начали кричать «Горько! Горько!» и тогда мать Нади извлекла из буфета заветную бутылку домашней вишневой настойки. Она радостно заявила, что засыпала вишни в бутылку и залила их спиртом еще в дореволюционную эпоху, в год рождения Надюши. И вот сегодня, в такой торжественный день, невеста и жених вправе откупорить этот сосуд и отведать заповедные настойки. Несчастная женщина, она не знала, что из вишневых косточек при длительном их нахождении в спирту выделяется синильная кислота, губительная для жизни людской. «Горько! Горько!» продолжали подначивать гости, и вот, наконец, молодые подняли рюмки с густой душистой жидкостью, чокнулись, выпили до дна и поцеловались. То был их первый и последний поцелуй. «Мама!» — Мне почему-то взаправду горько, — прошептала Надя с дрожью в голосе, и вдруг безжизненно сползла со стула на пол, и рядом с ней упал ее жених. Похороны новобрачных состоялись на Смоленском кладбище. Мать Нади на них не присутствовала, ее отвезли на пятую линию в психбольницу имени Болинского. Трагическая кончина красавицы Пивуньи потрясла юную душу Кузи и сказалась на его дальнейшей судьбе. А вскоре новое горе подкатило. Отец моего будущего друга, прогуливаясь по Среднему проспекту, сделал товарищеское замечание какому-то типу, одетому слишком нарядно для будничного дня. В ответ же нарвался на грубость и вынужден был применить силу. Незнакомец, в свою очередь, ударил и бросился бежать. Кузин отец, естественно, устремился за ним, но в порыве справедливого гнева не заметил идущего полным ходом трамвая. Вожатый не успел затормозить. На Смоленском кладбище стало больше одной могилой. Кузю взяла на попечение сестра отца, тетя Зина, и поселила его в своей квартире на Малом проспекте. Работала она официанткой в частном полуподвальном ресторане «Раздолье». Неп в те времена уже дышал на ладан, но некоторые частные торговые точки еще существовали. Вскоре Кузя устроился в это заведение внештатным вечерним мойщиком посуды, у него завелись карманные деньги, а в ресторане том имелась полусекретная задняя комната, где тайком от городской общественности и милиции шла игра на интерес». Кузя понемногу стал принимать участие в этом деле. Картежники играли с ним охотно, его незрелый возраст внушал им надежду на его проигрыш. Он и в самом деле иногда до нитки проигрывался, потому как все ставил на карту. Но уж если везло, уходил с богатым куском. Это была награда за риск. С первого крупного выигрыша он купил на углу семнадцатой линии Икамской улицы два белых роскошных венка. Один из них возложил на могилу Нади Запретной и ее жениха, другой — на могилу отца. В дальнейшем он так не раз поступал, то с выигрыша, то с получки. А время шло-дошло. Раздолье прогорело, Кузя окончил школу, сменил несколько мест работы, безупречно отслужил действительную на флоте, где освоил профессию электромеханика, вернулся в Питер, поступил монтером в Дом культуры. Наряду с картами появились у него новые устремления — Он вступил в вокальный кружок, где специализировался на исполнении песен и старинных романсов и иногда исполнял их на вечерах самодеятельности, привлекая к себе благосклонное внимание девушек. Если учесть, что он был симпатичен с собой и не хуже меня умел вести культурный разговор с дамским полом, то не следует удивляться его успехам. Не мудрено, что злые мужские языки из зависти к его достижениям на сердечном фронте дали ему кличку «Дон Жуан» из подворотни. Низкая клевета. Подворотня здесь ни при чем. Кузя вовсе не был каким-то там беспринципным бабником. Нет. Подобно классическому дон Жуану, неоднократно использованному в литературе, он искал свой утраченный идеал.